шестое что такое то существо которое рождается в человеке один существо открываемое человеку его разумным сознанием есть желание блага и есть то же самое желание блага которое и прежде составляло цель его жизни Но с той разницей, что желание блага прежнего существа относилось к отдельному одному телесному существу и не осознавало себя. Теперешнее же желание блага сознает себя и потому относится не к чему-либо отдельному, а ко всему существующему. 2. В первое время пробуждения разуму человеку казалось, что желание блага, которое он «сознает собою» относится только к тому телу, в которое оно заключено. 3. Но чем яснее и тверже становится разум, тем яснее становилось, что истинное существо, истинное «я» человека, как скоро он сознает себя, есть не его тело, не имеющее истинной жизни, а желание блага само в себе. Другими словами, желание блага всему существующему. 4. Желание же блага всему существующему есть то, что дает жизнь всему существующему то, что мы называем Богом. 5. Так что существо, которое открывается человеку и его сознанием, рождающееся существо, есть то, что дает жизнь всему существующему. «Есть Бог».